Глава 11. Олег посмотрел на устроившуюся в императорской карете напротив него Викку и поймал себя на мысли, что без этой замечательной землячки его жизнь была наполовину пустой. И эта незаполненность касалась вовсе не только лет, проведённых в Таларее, но и всей его прошлой жизни. То, что он жил лишь частью себя, будто бы обрубок целого, Олег понял еще во время их бесед в ее прошлый приезд. Но окончательно сформировалась эта мысль у него только сейчас. О том, что у Вики есть способности суккубы, попаданец прекрасно знал, как знал и то, что на него данное ее умение совсем не действует... И его чувства вызваны настоящим родством душ. Что ты такого во мне увидел, Олег? Поинтересовалась госпожа Тень для удобства, отставляя чуть в сторону одну ногу. Гадаешь, привезла ли я тебе подарков? И в этот раз не беспокойся, я не из тех, кто ходит в гости с пустым конвертом. они рассмеялись, и государь через оконце дал рукой сигнал Неерме, что можно начинать движение. И мысли не возникло сомневаться в твоей щедрости, уверил он соотечественницу. Расскажи, как добралась, а уж потом я поведаю тебе, что тут у меня происходит. Вика умела рассказывать. Впрочем, они оба по сравнению с подавляющим большинством таларейцев были настоящими мастерами красноречия. И, разумеется, оставшись вдвоем, попытавшейся было им составить компанию, Лешик отправился в карету к Клейну и красавице Иретти, они перешли на родной русский. С иронией поведав о своем пути в Псков, землячка вновь уже более подробно описала ощущения от управления портальной магией. тебе обязательно надо самому попробовать, завершила она свой рассказ. Тем более, что ты хочешь найти заброшенные площадки в империи. Думаю, Уля их уже нашла и сейчас возводит укрепления вокруг них. Кстати, как тебе показалась моя новая защита порталов? Впечатляет, очень. Вика раздвинула задёрнутые и другом занавески, как только карета въехала на подъёмный мост к воротам. Олег ещё в прошлый раз с удовольствием заметил, что любоваться псковом ей не надоедает. Особенно ей уважение внушают грозные жерла пушек, смотрящие на тебя в упор. Только это не поможет ни против нас с тобой, ни против тех, кого мы обеспечим такими вот штучками. Соотечественница извлекла из пространственного кармана очередные два амулета. с магическим и динамическим щитами и протянула их к земляку. «Видишь, я не обманываю насчет подарков. Вначале мне подумалось, что ядро или поток картечи может хоть и не пробить защиту, так хотя бы сбить с ног, вынести за пределы площадки и прервать работу портала. Но нет. Динамический щит поглотит энергию летящих снарядов полностью». Надо 3-4 парных залпа в упор, чтобы выбить защищённого амулетом из магического круга. То же самое и с боевыми заклинаниями. Их поглотит. Рассказывай теперь ты, что тут произошло, пока меня не было. Свои догадки относительно главного мотива волонейской агрессии, то есть то, что она является подобием крестовых походов для выпуска пары из котла. Олег все же рассказал, Вика к его предположениям отнеслась с должным пониманием и переспрашивала в основном детали о соотношении военных сил. «Пока, как видишь, полного знания обстановки у меня нет», — признался император. «От посланных в разведку групп первые голуби уже прилетели, но с ними много информации не передашь». Да и передавать-то ребятам пока нечего. Много ли узнаешь из вида движущихся колонн и разрозненных отрядов бронзовокожих? Ясно лишь, что Гури мой оказался прав после неудачи с захватом продовольственных складов в столице Серина. Король хоть и молод, всего двадцать два, но голова на плечах имеется, раз догадался уничтожить запасы. Гостям ничего другого не оставалось, как искать добычу в других городах и твердынях Аргона. «Выясняем, какое направление они выбрали главным?» «Подожди, Гури, это ведь герцог Ревил? Муж той веды, что вокруг тебя крутилась?» Вика мазанула взглядом по земляку, словно рентгеном просветила. «Ой, извини, что прервала. Я, кажется, понимаю, что ты дальше хочешь сказать. Теперь открытые порталы обеспечат снабжение волонийцев», и те смогут не распылять силы, а сразу двинуться на север, громить армию Серина Третьего. Вопрос про герцогиню Оривил до недавнего времени любимую, но уже отставленную пышечку, на пару секунд выбил Олега из колеи. Однако он тут же отвел эту сложную тему разговора в сторону. О ней еще будет время поговорить. Заодно и про некоего Сирина, Магистра дипломатии можно потом по откровенничать. Да, с Аргонским порталом им станет проще, кивнул попаданец. Только и мы теперь знаем, к какому месту будет привязан хвост волонейской армии. Я создаю два мощных кулака в Бирме и в Растине. В зависимости от действий противника, один армейский корпус начнёт проводить активную оборону, а второй ударит во фланг. Гартензия советует не торопиться, дать шанс божественной проявить себя в качестве союзника Сирина. Я же пока в раздумьях. С одной стороны, она права, почему я должен для огни таскать каштан из огня, а с другой давать волонейцам время укрепиться и увеличить свою численность в разы не самая лучшая идея. Две группы ниндзя сейчас выполняют особую задачу. Они не просто ведут разведку, До 4 ноября они должны захватить кого-нибудь из старших штаб-офицеров и ждать в назначенной точке дирижабль. Уверен, что скоро я получу языка и туман неведения рассеется. Туман неведения рассеется, повторила за ним Вика, совмещая беседу с рассматриванием столицы. Олег. Ты ведь у нас там стихи писал? Очень поэтично у тебя иногда выходит. Правда? Попаданец отрицательно помотал головой. «Господи, Вика, я ведь так сильно тебя ждал, и говорить с тобой хотел совсем о другом. Даже пару анекдотов вспомнил. Обеседуем, будь то на служебном совещании». Неудобство первых минут после разлуки? Москвичка, понимающая, кивнула. «У нас теперь много времени говорить обо всем. И о делах тоже. Почему бы нет? Кстати, можем вдвоем отправиться в деловое путешествие. Ты как на это смотришь?» Сначала Олег подумал, что Вика пошутила про их совместный поход. Но оказалось, что нет, она говорила всерьёз. Так более того, у неё уже имелся готовый план их действий. Карта Валании, которую она ему протянула, мало чем отличалась от тех, что имелись и у Олега, хотя на первый взгляд у землячки карта была подробнее в плане большего количества нанесённых на неё городов. Видимо, с более свежими географическими данными. Но главное отличие заключалось в изображении на контуре материка порталов. Попаданец сразу догадался, что означают нарисованные красным карандашом кружочки, два из которых были обведены синим. Ты уже привязала виденное в магазирении к местности? На всякий случай уточнил он. Ну да, подтвердила Вика. Естественно, лишь примерно. а обведены те, про которые мои люди точно выяснили, что они заброшены и с точки зрения местных не заслуживают внимания. Находятся достаточно далеко от населённых пунктов и давно разрушены. Арки, разумеется, а разрушены, а не сами площадки. Вот и подумай, может нам через одно из них вон то, что в сотни лиг от Парса пройти в гости к царю Шаманы там, не шаманы, вдвоём мы разнесём Парс в пыль. Никакие сверхнасыщенные сферы не спасут. Добраться только надо незаметно, оценить обстановку спокойно, чтобы не дать шансов самоуверенности приготовить нам сюрприз. И бахнуть. Не обязательно огненным штормом. Можно и просто царя тихо прирезать, тоже эффектно и страшно для врагов будет. Но как? Хорошо я придумала, спросила она. Похоже, что у соотечественников в некоторых случаях мысли работают в одном направлении. Сусмешка и Подомол попаданец. У него тоже подобная идея крутилась в голове. Правда, он-то рассчитывал лишь на свои силы. Вариант же, предложенный Викой, заставил эту задумку заиграть новыми красками. В самом деле, почему бы им вдвоём не отправиться в диверсионный рейд? Только он и она. Она И он добраться незаметно и не рисковать это правильно. Олег вернул москвичке карту. Только вот если ты посмотришь в зеркало, то увидишь, что в нём отражается девушка не просто очень красивая, но и светлокожая. Как нам остаться незамеченными? В скрыти долго не проходишь. Почему нет? Я почти сутки один раз в невидимости пребывала. Попаданка убрала свиток в сумку. Резерв не пополняется, из-за чего использовать другие заклинания проблемно, через какое-то время получается дискомфортно, но в остальном терпимо. И нам ведь лишь до любого порта добраться, а там полно белокожих обордажников, моряков, торговцев, наёмников, просто путешественников. Какие проблемы выдавать себя за кого-нибудь из них? Никаких, согласился землянин. Считаешь, что твоя идея достойна рассмотрения. Но сразу говорю, я старший, меня слушаться. От колхоза могут быть беды, Вика хмыкнула. В этом мире мне впервые придётся быть подчинённой не для конспирации, а реально. Она забавно наморщила нос. Ладно, согласна. Переживу, зато сделаем полезное дело. Нет человека в смысле царя нет проблем. Боюсь, что ты ошибаешься. Император поправил лацкан своего камзола. Если бы всё было так просто, то все войны бы вели ради уничтожения правителей врагов. Во-первых, парсанцы точно не единственные, кто участвует в нападении на Аргон. Слишком большая армия собирается. А во-вторых, все очень быстро поймут, что порталы это не только новые полезные возможности, но и опасность. Так что очень быстро предпримут меры, чтобы обезопасить себя, типа моих стен или просто переносом своих резиденций подальше от площадок. Да и так у большинства правителей порталы не в непосредственной близости. Так, Вика, мы подъезжаем. Готова предстать перед моим двором? Всегда готова, землячка демонстративно оглядела себе. Жаль только, что не сообразила переодеться в нормальное платье. Что подумают твои сановники, когда увидят, что ты возишься с обычным лейтенантом, пусть и особистом? Мои привыкли, что и сам император — любитель появляться в обычных или офицерских одеяниях, — отмахнулся Олег. А уля-то вообще часто под видом простолюдинки прогуливается по улицам городов. Сколько уж раз ее за это ругал, говорил, бери хоть охрану побольше, без толку. Зря я ей в свое время про... Корона аль-Рашида рассказал, который из тысячи и одной ночи, про него, кого же ещё. Всё, останавливаемся. Апартаменты тебе приготовили самые почётные. Мне, госпожа Тень, прижала руки к груди жестом Голливудской кинодивы, имя которой прозвучало как призёрши Оскара. Земляки вновь рассмеялись, Олега не покидало радостное чувство от встречи с Викой. и он видел, что она испытывает такие же чувства. «Тебе, тебе, кому же еще?» — подтвердил император. В этот момент один из лакеев распахнул дверцу кареты, а второй разложил лесенку. Прислуга отобрана лично баронессой Чепин, ну, ты ее помнишь. Император перед взорами огромной толпы придворных оказался первым и не погнушался протянуть руку вышедшей следом лейтенанту. «Ничего себе, сколько у тебя дармоедов во дворце!» Переходя на местный язык, негромко сказала Вика. «Надеюсь, мне со всей этой бандой знакомиться не нужно?» И еще чего не хватало. Олег перехватил землячку под локоть. «Кому было нужно, я тебя представил на перроне». Он повел Вику по коридору, образованному на парадной лестнице гвардейцами, и кланяющимися сугодливыми улыбками разодетыми мужчинами и женщинами. Почти все мои близкие соратники сейчас в разъездах, сама понимаешь, война и немцы на пороге. Пока только Ирета составит тебе компанию. Приглядись к ней, хорошая женщина и умная помощница своему мужу. Ведь це премьер-министр. Я заметила, кажется, у неё и характер, как магический гранит. Правитель загадочный для псковской аристократии и гостей вошли во дворец и вновь принялись подниматься среди сановников, чиновников, их жён и взрослых детей. Вика была не права, называя этих людей дармоедами. Когда-то на земле и Олег считал, что придворные лишь придавали правителям чувство собственной важности. На самом деле его дворец служил не только для проживания, проведения различных церемоний, совещаний или приёмов, но и являлся аналогом офиса какой-нибудь крупной земной корпорации. Несмотря на то, что многие полномочия попаданец делегировал правительству и различным министерствам, оставалось огромное количество вопросов, которые могли решаться только на уровне императорской резиденции. Сравнивая с порядками в родном мире, попаданец представлял свой двор чем-то вроде аппарата совета акционеров, который в отличие от исполнительного директората непосредственное руководство не осуществляет, но всё направляет и контролирует. При этом сановники и чиновники нуждаются в штатах помощников и обслуги. Попытки сократить количество обитателей своего дворца государь пару раз предпринимал, и ничего хорошего у него из этого не получилось. Характер у Иретты, пожалуй, твёрже гранита, поправился отечественницу Олег. А ведь детство и раннюю юность была увечной, насмешливые, презрительные взгляды и всё такое, пока Уля её не исцелила, она так и закаляла сталь. Вот мы и пришли. Апартаменты, предназначенные для Вики, находились на втором этаже под императорскими. Я не видела Олу, мою спутницу герцогessу Релитоль. Ты же её не выдал на расправу несостоявшемуся свёкру. Как ты такое могла подумать? Говорил же, с Пскова выдачи нет. Она уехала в Бирман. Королева Иргония будет договариваться о её доходах с герцогства. героийскому королю я намекнул, чтобы не вздумал обидеть сироту. Вика, отдыхай. Приводи себя в порядок, я за тобой зайду сам. Проведу на торжественный обед и бал в твою честь. Бал? удивилась землячка. В мою честь? Что, серьёзно? А что такого? пожал плечами Олег. У тебя надеть нечего? Насчёт этого не переживай, найду что-нибудь. Можно я только «Попрошу на будущее, чтобы о подобных мероприятиях ты меня заранее предупреждал». Вика тепло обняла императора и в сопровождении ожидавших ее у дверей слуг направилась в выделенные ей комнаты обустраиваться. «Конечно, попросить можешь», — ухмыльнулся псковский правитель с закрывшимся дверям и развернулся. Попаданец поднялся к себе, В приемной перед кабинетом его дожидались Клейн и Лешик с нечаем. Премьер-министр в руках держал толстую папку с бумагами. И когда уже успел набрать столько, вздохнул попаданец. «Я их оставлю для подписания», — пояснил Клейн. «Это не к спеху». «Заходите», — пригласил Олег Соратников, а Нирме распорядился. «Никого больше ко мне не пускай». «Войдя?» Они расселись, император за главный стол, соратники в кресла, устало для посетителей, а принесённую с собой папку клень положил с краю. Олег отпустил Мону и посмотрел на Ничая. Давай первым докладывай. Новых внутренних угроз у нас за эти дни не появилось, спросил попаданец. Ничай последние пару лет ходил со средоточенным и хмурым То ли должность главного контрразведчика обязывала быть жалчным, то ли разлад в любви с Улей тут играл свою роль. Хотя Лешик доносил, что у генерала, кроме смазливых, на все готовых рабынь, появились для утешения и молодая вдова баронесса Белюна, и викантесса Таля Ричоссер. Новых не появилось, государь. Ничей положил перед собой небольшой блокнот и графильный короткий карандаш. Зато по старым угрозам приходится работать больше, особенно в глатаре. Разгром наёмников ковином снизил шанс на мятеж, зато активизировались заговорщики. Позвольте, господин, я повторно попрошу у вас разрешения на организацию несчастного случая или покушение в отношении герцога Рапи Арера. Сам регент напрямую со Смутьянами не общается, рапи его доверенный человек. Устранив его со Смутой не расправимся, однако времени выиграем много, и тыл армейского корпуса Ковина обезопасен. "Давай подробности", приказал Попаданец. Потенциальных мятежников в империи хватало, и не только потенциальных. В приграничных районах Тарка и Саарона Порой вспыхивали и открытые восстания старого дворянства, но отец Климении был самой глубокой занозой, а вырвать её пока Олег не решался. Но если ещё нет возможности расправиться с самым главным интриганом, то почему бы действительно не избавляться от его помощников? В растущем мастерстве своих ниндзя император не сомневался, всё сделают как надо. получивший разрешение государя на устранение раппи ари раппи, ничай ушёл с таким же мрачным выражением лица, с каким и вошёл. "У тебя что за срочность, Клейн?" чуть наклонившись вперёд, Олег притянул к себе папку и похлопал по ней рукой. "Раз это до завтра терпит, значит, есть что-то важное и помимо да, государь есть. Я ведь понимаю, что тебе сейчас не досуг. но пришло сразу три сообщения. По дипломатической линии, но королевы Гертензии сейчас нет, поэтому я решил непосредственно к Лейн прервал своего премьер-министра попаданец. Что у тебя за вечная манера кружить возле меня как слепень вокруг коровы? Что за послания? Первое от короля Дорвинга по поводу неправомочных действий нашей северной армии. А, разродился такие большое Долвинный свиток больше метра. Скажешь заместителю Гортендии, чтобы написали не меньше. Смысл идите в задницу, а остальные про что? Сообщения из Сарона и Бирмона. Туда уже прибыли посланники из Хадона и Аргона, соответственно, направляются сюда, просят срочной встречи с вами. Ага, как жареный петух клюнул, так вспомнили обо мне. Друзья. «Ладно, телеграфируй, что приму, и пусть им не чинят препятствий в пользовании рельсовой дорогой. У тебя все?» «Тогда до встречи в зале. Скажи и Ретти, что ее место будет рядом с нашей гостьей. Бумаги я постараюсь до полудня посмотреть». Когда кабинет покинул и Клейн, оставшиеся вдвоем Олег с Лешиком пересели на диван и начали обсуждать список командиров бирманских королевских полков. Иргония по понятным мотивам держала на высоких воинских должностях людей лично ей преданных и представлявших политически лояльные аристократические семейства. Война же требовала иных критериев в подборе кадров. К огорчению Олега из тех характеристик, которые Лешек представил на бирманских полковников, менять необходимо почти всех. Скотство, Леш, где я столько возьму? Как будто бы у тебя толковных офицеров мало, шеф. Ты знаешь, для моей армии её численности мало. Попаданец встал и прошёлся до окон и обратно. И я не хочу их уменьшать ещё больше, отдавая людей в королевские полки. Найти бы нужных среди самих берманских офицеров. Может, война сама найдёт. Тоже верно согласился император, хотя утверждение Лешика на его взгляд было очень спорным, но на данный момент для самоуспокоения сойдёт. Воремя уже половина двенадцатого, надо готовиться к выходу в свет. Что, государь? Сильно рад её приезду. По мне, незаметно. Как и обещал, Олег явился за землячкой лично. и провёл её одетую в дорогое длинное платье к торжественному залу за руку. Когда гвардейцы распахнули высокие двустворчатые двери, украшенные золотом, оркестр Моцарта грянул с вадебным маршем Мендельсона, сюрприз, подготовленный по поданцам своей соотечественнице. Под гулкими сводами Псковского дворца эта замечательная музыка прозвучала лучше, чем в Заксе. А Олег мог сравнивать вполне компетентно, поскольку однажды был свидетелем на свадьбе у раны женившегося друга. Правда, Саня с Алькой потом через год разбежались, но это уже другая история. Вика, несмотря на свои имбовые способности от первых аккордов свадебного марша едва не запнулась. "Мне ранно ли нам?" Олег спросил она, заметно растерявшись. "Я подумал, что тебе эта музыка нравится". Он потянул Вику за собой в зал, где вдоль столов стоя приветствовали императора удостоенные этой высокой чести гости. Когда государь подвёл свою подругу к предназначенным им местам, оркестр смолк, и в наступившей тишине Олег громко сказал: "Это госпожа Вика". основательница и руководительница милосердной организации, занимающейся просветительством и лекарством. И она мой друг. Кто обидит её, нанесёт оскорбление мне. А теперь давайте чествовать нашу замечательную гостью.